Да не расстраивайте вы меня, едва сдерживая слезы, выкрикнула Франчишка Игнатьевна, никак не желая показать своей слабости. Нельзя ждать, когда полицаи придут. Ну нехай допустим, что не придут полицаи. Как мы будем жить, чем кормиться? Хай так, прожили бы как-нибудь. Но жить нам все равно не дадут. Сегодня германцу требуется молоко да сметана, А завтра наши руки до головы. Эти паны спокойно жить не дадут, а заставят на себя батрачить. Осип их знает. Сколько он шею в Восточной Пруссии. А ты пойдешь батрачить на фашистов? Нет? Правильно. Но жить как-то нужно. Вот что мы придумали с Осипом. В Перстуни, недалечко отсюда, у меня знакомая живет. Сама она больна, а хозяйство имеет, корову, и курята там, и гусята, да детей куча. Ей нужен хороший человек. Пока там поживешь, присмотришься, будешь ее племянницей числиться, а там, глядишь, и наши вернутся». Тетя Франчишка, хватая ее за руку, крикнула Александра Григорьевна. «О том, что они вернутся, это такая же правда, Я к тебе вот здесь сейчас вижу. Эти хвостодеры не удержатся. Людишки избалованные. Сразу яблоньки рубить, свиней резать, да за бабьи юбки чепляться. Гитлера ихнего я в кино видела. Он ногой дрыгает, як ощипанный гусак. А советские люди — это не такой народ, чтобы Гитлеру покориться. Они еще тряхнут фашистов, Да так тряхнут, перья посыпятся. Вот так думает Франчишка Августинович. И не одна она так думает. Собирайся, значит, до Станиславы Дворок. Она добрая. Ты только помоги ей, услужи, полюбит тебя я к дочери родную. Но я ведь не знаю, где это перстунь и как туда попасть а ты помолчи когда я говорю у меня одна голова и та сейчас колесом крутится мне самой известно что ты не найдешь где живет моя знакомая сначала я одна к ней схожу потом тебя сведу надо разузнать все про ее мужа ефима тоже ну а как соли тетя франчишка спросила александра григорьевна с ужасом думая как она расстанется с девочкой вместе с ней уходила последнее самое дорогое и близкое Обливаясь слезами она чувствовала что это уже никогда больше не возвратится оля останется у меня коротко и решительно заявила франчишка игнатьевна но «Ну, если они узнают что это дочка политрука ну и нехай узнают Франчишка Игнатьевна поднялась с дерюшки, потом открыла стоявшую в углу деревянную катку и стала накладывать в подол яйца. Кроме катки и корыта, в этой клетушке с маленьким полутемным, выходящим во двор окном, никаких других вещей не было. Нехай узнают, что Франчишка не может заступиться за ребенка. Олю еще надо вылечить, у нее с ножкой плохо, Она, бедняжка, совсем замучилась. Ну, не вздыхайте, все уладится. Сейчас я вам завтрак принесу. Придерживая в подоле пестрого срафана десятка-два яиц, Франчишка Игнатьевна вышла, постояла во дворе, выглянула на улицу, почесала пальчиком свой остренький нос и, открыв калитку в сад Седлецких, быстро пошла к их дому у нее был еще один план пожертвовать накопленный запас яичек немецкому оберлейтенанту чтобы он разрешил врачу подлечить олю глава шесть в доме седлецких поселился обер лейтенант альфред цугер с утра он уходил на службу вечером возвращаясь на квартиру принимался ухаживать за Ганной. Не отставал от него и Гаспери Сукальски —